Глава третья. Последние хлопоты. Полет на Алракис прошел в приятной компании брата. Правитель возвращался с Ассамблеи Альянса, так же, как полтора года назад возвращались наши родители. У нас с братом полутысячелетняя разница в возрасте. Он, равно как и родители, баловал меня и позволял больше, чем было принято в нашем обществе для самок. Я жила своей жизнью, занимаясь тем, что мне было интересно. Не вникала в особенности воспитания юных дракониц, Считала, что так живут все, и не обращала внимания на других. Как-то не случилось у меня подруг среди драконец, кроме одной — Кэтлайн. Но ее родители тоже свободных нравов. Все остальные друзья были среди других рас. Эльфы, дроу, оборотни, люди, дриады, даже фаван. Мы познакомились во время учебы в Академии. Я жила несколько лет в кампусе на общих основаниях, и истоком дружбы стала наша увлеченность Флорой и всем, что с нею связано. Технологии выращивания, сбор, хранение, гибридизация, возделывание почв, усовершенствование методов культивирования. Лишь когда погибли родители, я оценила, насколько была свободной. Стоило попасть под опеку консервативного младшего брата мамы, дяди Регарда Шиитари, как я оказалась чуть ли не под замком и с книжкой «Уложение о ведении домашнего хозяйства» в руках. Он не упустил возможности ткнуть меня носом в бесполезное для драконов занятие. Как же так? Я не занималась добычей полезных ископаемых, не проектировала более современную технику, способную ускорить разработку недр, не проводила геолога разведку Как-как? Хвостом кверху. Когда все разрешилось и брат нашелся, все вернулось на круги своя. Он взял опеку надо мной, как над несовершеннолетней. Я продолжила работу по специальности. Но задумалась, почему такое отношение к драконицам? Ведь мы не слабые. Вполне можем и хвост отгрызть, и голову откусить самцу, если он не удовлетворит ожидания драконицы. Потомство заводить с неугодным самцом – последнее дело. И брачный танец – это бой самочки и самца до победы одного из них. И не факт, что самец победит. Ответ напрашивался сам собой. Именно из-за нашей силы. Драконы изнежились, живя в достатке в условиях цивилизации, и больше не хотели доказывать нам, драконицам, что достойны стать парой. Хотели просто брать, не прилагая усилий. Браки скатились к договорным. И уже не важно, нравится дракон самочке или нет. И чтобы подавить неудовольствие дракониц. Девочек стали угнетать и ограничивать с рождения, программируя на покорность мужчине дракону. Это умозаключение оказалось неприятным. На каком этапе эволюции нашей расы такое возникло? Кто инициатор? Хотела бы я посмотреть в глаза тому дракону и выщипать ему чешуйки во всех нежных местах. Гад еще вполне может здравствовать! «Эулайн, ты спишь?» — тихо спросил Кириан. Брат, обойдя защиту на двери моей каюты, зашел и остановился рядом с моей узкой эргономичной кроватью. «Я не спала», — размышляла над судьбой драконец и над своей. «Без разрешения входить неприлично. Ты по делу?» — открыла глаза и спустила ноги на прохладный пол. Пальчики поджались, и я представила, как буду ступать по разгоряченному песку пустыни Каракса. Драконы очень теплолюбивы. То, что для других жарко, для нас хорошо. Хотя мы и холод переносим отлично, иначе бы не летали в небесной выси. Терморегуляция у нас отменная. Не хочешь со мной на шестах сразиться? Ботзюцу — один из любимых кирианом видов ведения боя на длинных палках. Отец с братом научили меня многим единоборствам. Повода отказать не видела. Да и самой хотелось размяться. Быстро переоделась в крохотном санузле. Спартанские условия на военном крейсере брата были во всех каютах. Даже у правителя. После убийства родителей на драконьем шипе Кириан больше не летал на полугражданских суднах. «Эргана позовем? Пусть отдохнет». Брат укоризненно покачал головой. Он больше недели без отдыха. То к экзаменам готовится, то тебя разыскивает. Я не просила, пожала плечами. Неприятно, когда тебя тыкают носом в лужу, как несмышленыша. У меня все было под контролем, и это наше с органом дело. Весомо надавила голосом. Я твой брат. Знаю, комплекс старшего брата — это на всю вечность. Проходя мимо Кириана, я хлопнула его ладонью по плечу. «Я тоже скучаю. Как отец находил время общаться с нами? Тебя же я вообще не вижу». Думаю, опыт и умение распределять дела по степени важности давали ему свободные минуты. Но мне сейчас каждое дело кажется самым важным. «Найми личного помощника, желательно женского пола». Я хитро прищурилась, отслеживая реакцию брата на провокацию. «Тебе не хватает рядом женского благоразумия?» Эрган не представляет, какая язва ему досталась. Сокрушаясь, Кириан покачал головой. Сзади с тихим шелестом закрылась дверь каюты, и индикатор на ней загорелся синим, показывая, что внутри никого нет. Коридоры корабля в это время были пусты. По местному времени была глубокая ночь. В тренажерном зале занимались единичные представители драконов. Расовая особенность – мы спим глубоким сном раз в 4-5 дней, по 5-6 часов. Никто из них не бросил своего занятия при появлении правителя, так и тягали железо на тренажерах. Это говорило, по крайней мере, о том, что Кириан Арньерри решил подхватить знамя отца и продолжить развитие демократического строя. Посмотрим на его заслуги лет через сто. А сейчас нас ждал спаринг на татаме. Мы провели три боя с моим разгромным поражением. Два-один. И то победа была мною незаслуженно. Брат поддавался, хотя и старался этого не показывать. «Плохой из тебя актер», — резюмировала после встречи. «Эрган лучше изображает промахи, хотя знает, как бесит меня этим». «Но умеет задабривать». Хмыкнула, вспомнив, чем закончился наш прошлый спарринг. «Массаж в исполнении моего черного дракона – это восхитительно. Брата такое не предложишь». «Эулайн, твой жених сказал, что ты опять перенесла дату свадьбы. Не хочешь обсудить?» Внимательный взгляд Кириана, как у отца, проникал глубоко в душу. «Я легкомысленно отмахнулась». «Не драматизируй, просто у меня много дел перед переездом». Я лукавила. Все было готово пять дней назад, когда я вылетела на яхте за редким цветком. Вся ответственность за сотрудников миссии на мне. Ты же представляешь, что значит отвечать за сотни существ. Основная команда, которая будет руководить проектом на поверхности планеты, состоит из 17 существ. А общее количество из тех, кто полетит со мной, составило 200. Я планирую сразу же привлекать местных к стройке и дворца, и теплиц. Чем быстрее и плотнее они будут коммуницировать с нами, тем быстрее привыкнут. Мы в шаге от начала гигантской стройки и глобальных изменений для жителей Каракса. Не всем это будет нравиться, кого-то пугать. Это может привести к конфликтам. Ты справишься. Брат крепко обнял меня и притянул к груди, успокаивающе урча. Я расслабилась. Сама не замечала, что напряжена, как сжатая пружина. Родители воспитали нас лидерами. Мне их не хватает. Я бы хотела познакомить Аргана с ними. Вздох получился тяжелым. Брат отстранился и заглянул мне в глаза. «Не грусти». «Я рядом. И жених твой, и дяди, и бабушка. Все мы поможем. Лучше расскажи о проекте. Фрахт космического корабля для переселенцев обошелся тебе в копеечку. Эрган сказал, что денег ты не взяла. Он недоволен». «Какой суровый братик. Я выкупила ковчег. Аренда бы дороже обошлась». «Кстати, ты не хочешь заключить уже сейчас договор с Эмиром Аркьери на поставку самоцветов, золота, серебра? У тебя будут исключительные права». «Кто же упустит выгоду?» Улыбка брата во все 42 воодушевила. «Как прилетим, так и заключим. Я внес расходы на Каракс в бюджет. Вкладывая деньги в развитие, Алракис получит доход уже лет через десять». Доступ к счету будет у тебя и Эргана». «Нет, я выпуталась из объятий». Кириан затронул серьезную тему. «Каракс не колония Алракиса, не сырьевая база. Деньги на развитие у эмиров есть. Ты будешь торговать с нами, как с независимой планетой. Если хочешь помочь, то обеспечь флотом для патрулирования и устрашения любителей легкой наживы». Для торговых судов требуется конвойное сопровождение. Пока планета беззащитна, но это временно. Этим вопросом уже занимается дядя Эмиль Шиитарьи. Кому, как не ему, Эмиру Каракса, знать, что будет правильно и лучше для жителей? Я услышал тебя. Но помни, ты всегда можешь обратиться ко мне за помощью. Твои планы амбициозны и требуют много усилий. Однако я верю, что у тебя получится перевернуть сознание караксцев и подарить им лучший мир. У нас все получится, потому что я не одна. Со мной Эрган, наш отец, дядя Эмиль и их друзья Эмиры. Они понимают, пришло время перемен. Безусловно, есть те, кто против. Об этом в видеописьме рассказывал отец Эргана. Состоялся совет Эмиров, и мнения драконов разошлись. Правители опасаются, что с открытием доступа к Караксу на планете появится оружие и различное отребье. Жители Каракса в своем развитии как малые дети, поэтому я задумалась о том, чтобы включить планету в категорию заповедных планет. И уже подала соответствующую петицию в секретариат Альянса. Когда только успела. Брат улыбнулся нежно и провел рукой по моей прическе. Ты особенная, Эллайн. «Родители гордились тобой». Я смутилась от слов Кириана. Слышать такое от родного существа оказалось безумно приятно. «Но, бедный твой жених, ты же непоседлива, как Юла, и вьешь с него веревки. Как он тебя в гнезде закроет, не понимаю». А вот тут он озвучил мои страхи. Мое хорошее настроение стремительно поползло вниз. Я быстро поцеловала брата в щеку и убежала к себе в каюту. То ли отдыхать, то ли снова рассматривать свои планы. Сколько веревочки не виться, а конец будет. День отлета на Каракс наступил. Он совпал со сдачей последнего экзамена Эргана по тактическому ведению боя в условиях города. По договоренности с его группой команду моего дракона пропустили первыми. Я ждала за ограждением полигона на трибуне вместе с сокурсниками моего мужчины. Перед каждым зрителем развернулся дополнительный экран. В режиме реального времени на нем транслировалась карта с экзаменующимися. На карте отображалось происходящее с разных ракурсов. Со стороны любого из участников, со стороны противника, с высоты над полигоном. Вокруг меня курсанты живо обсуждали то, что происходило на полигоне то и дело выкрикивали реплики, подбадривая или неодобрительно ругаясь. Хотя команда их не слышали. Я же выбрала режим дрона и молча смотрела сверху. Болела за победу жениха, нервно притопывая ногой. Экзамен считался сданным, если команда выигрывала три боя из пяти. Противники были такими же курсантами из параллельной группы. В короткой передышке между третьим и четвертым раундом я оторвалась от экрана и с интересом посмотрела на живо спорящих вокруг курсантов. У команды Эргана было две победы и одно поражение. Аркьери победит в четвертой схватке!» — выкрикнул бледнокожий брюнет Дроу. «Ставлю два реала». «Принято! Ты, Свен, ставишь на победу?» Ставки принимал ярко-рыжий оборотень Лис. Натура у них такая, нигде не упустят своей выгоды. Не знаю. Протянула задача на человек. Он был крупным, не уступал по объемам оборотням. Сегодня в противниках у команды Аркьерри инструкторы. Что? Я даже подпрыгнула на своем кресле. Как? Почему? Разве это по правилам? Деса Арньери, может быть, вам воды? Вежливо поинтересовался староста группы Эргана. Здоровенный орк был выше меня на две головы и раза в четыре шире в плечах. Мускулы у парня перекатывались под черной военной формой даже в покое. Я нервно провела рукой по волосам и скосила глаза на вспыхнувший экран. Там появилась надпись, что командам приготовиться через три минуты. Загорелся таймер обратного отчета до новой схватки. «Вы и так не переживайте». «Просто уровень подготовки команды Десайя гораздо выше, чем любого из нас». Парень развел руки в стороны. Ребята одобрительно загудели, подтверждая его правоту. «Спасибо, Огги. Тут нужно что-то покрепче воды». Я прилипла взглядом к экрану, рассматривая, как Эрган жестами направляет своих ребят на огневые точки. Команда действовала слаженно и профессионально. Мне оставалось только поверить в своего жениха и мысленно считать золотые монеты для успокоения. Мой мужчина не подвел. Победа далась непросто, но победителей не судят. Там, на полигоне, старший инструктор одобрительно похлопал по плечу каждого из команды и церемонно раскланился с органом. Вокруг меня на трибуне еще долго звучал победный клич курсантов. Группа сорвалась со своих мест и, перепрыгивая через сиденья, помчалась вниз поздравлять победителей, а следующая пятерка — заходить на полигон. Я не отставала, шла по лестнице быстрым шагом за Огги. Его крупная фигура расчищала пространство передо мной до тех пор, пока он не остановился перед драконом и, сделав шаг в сторону, не пропустил меня к моему герою. «Эрган, поздравляю!» Эмоционально воскликнула и, обняв мужчину за шею, потянулась за поцелуем. «Вокруг нас одобрительно улюлюкали». Дракон не упустил шанс, ответил со всей страстью. Когда он оторвался от моих зацелованных губ, в голове шумело, а драконица недовольно шевелилась под кожей. «Как победитель я требую приз!» Бархатным голосом проурчал эрган мне на ушко. От низких вибраций у меня мурашки по коже побежали и горячим комком скатились вниз живота. Там сладостно все сжалось, и я довольно выдохнула. «Какой?» Поплыв в его руках, я заглянула в бездонные синие глаза дракона, расслабившись в его сильных руках. «Эолайн!» Выдохнул он мученически и даже застонал, чем всполошил меня. Туман в голове развеялся, и я озабоченно стала присматриваться к дракону, выискивая травмы. — Ты травмировался? Почему ты стонешь? Я даже попыталась покрутить его, но проще гору с места сдвинуть. Эрган встряхнул головой, приходя в себя. Мужчина тихо рассмеялся. Звук был, словно камушки перекатываются. И, прижав к себе, поцеловал меня целомудренно в висок. — Со мной все в порядке, Десса. Мы немного увлеклись. Я оглянулась по сторонам. Никого рядом не было, ни души. А я даже не заметила, когда нас все тактично оставили. Смутившись, я сделала вид, что ничего такого не произошло. И деловито поинтересовалась, отступая на шаг и одергивая форменный китель клана. «Раз ты сдал экзамен, значит, мы можем уезжать?» Я взглянула на коммуникатор, сверяясь со временем. Старт через семь часов. Мы идем по графику. Можем. Меня перевели на следующий курс. Летим домой, Эолайн. Совсем скоро Каракс станет твоим родным домом, моя драконица. И мы с тобой разделим вечность. Вечность на двоих. Хм, звучит романтично, в стиле человеческих любовных романов. Нам никто не запрещает написать свой. Порыкивающий голос Эргана цеплял все больше. Моя драконья сущность была в абсолютном восторге от самца и хоть сейчас собиралась воплотить в жизнь один из сюжетов, когда-то прочитанных Лавстори. Чтобы не поддаться соблазну, я отступила еще на шаг и приглашающе махнула на выход. «Чур, я за рулем!» Не оглядываясь на мужчину, заспешила на улицу, вызывая аэрокар с подземной автоматической парковки при Академии. Эрган не спорил. Спортивный аэрокар был последней модели, послушан в ручном управлении и с отличным автопилотом при необходимости. В салоне пахло новой кожей, панель управления блестела хромированными деталями. Говорят, дизайн разработали по воспоминаниям людей с планеты Земля. Всегда поражалась их хватке в бизнесе. То они космические туристические круизы организовали, то выпуском эксклюзивных аэрокаров занялись, то создали сеть услуг в индустрии красоты. Жаль, что неизвестно, где эта их планета. Эти люди появились из аномалии на космическом лайнере. Команда насчитывала человек 20. И что интересно, эти особи были совместимы со многими расами. При этом дети, рожденные от таких союзов, имели исключительные признаки одного из родителей. Практически как получилось с драконами Каракса. Никто из тех первых людей не смог назвать даже приблизительные координаты своей планеты. С тех пор прошло пару столетий. Из космических путешественников-первопроходцев уже никого не осталось, но потомки их процветают на Алракисе до сих пор. Эрган пристегнулся по правилам на соседнем с водителем сиденье и затих. Летели мы прямо в космопорт. Прощение с братом, младшим дядей, бабушкой, друзьями Рэем и Кэтти, соклановцами пепельных драконов состоялось вчера на прощальной вечеринке в честь нашего с Эрганом глобального переселения. Теперь многих из них я увижу только на нашей брачной церемонии. Надеюсь, не быстрее, чем сама того захочу. Скосив глаза на Иргана, увидела, что дракон бессовестно дрыхнет, откинув голову на удобный подголовник. Черты красивого лица расслабились, создавая обманчивое впечатление беззащитности мужчины. Но это только мираж. Стоит только сделать движение в его сторону, он пробудется и будет готов к отражению любой опасности. Я прибавила скорости, сняв все ограничения и по свободной загородной трассе направила аэрокар к виднеющемуся на горизонте самому большому космопорту Алракиса. Там, на личной стоянке, нас ждали моя яхта «Фулгур» и недавно приобретенный шаттл «Эргана». Десай тихо позвала. Мы прибыли. Конечная остановка на Алракисе. Аэрокар завис возле шаттла и вертикально опустился недалеко от входа. Эрган потянулся в кресле, поигрывая мышцами, и зевнул так, что чуть не вывихнул челюсть. «Дорогой, тебе бы не помешало поспать дольше, чем полчаса!» Сочувственно покачала головой. «Ерунда!» Он отстегнул ремень безопасности. Дверь плавно отъехала, разворачиваясь, как крыло птицы, вверх. Мужчина потянулся ко мне и, обозначив поцелуй, попрощался. «Встретимся на ковчеге». Твой шаттл в планах диспетчеров стоит первым на взлет, так что ты будешь встречать меня, Эрган. До скорой встречи!